пуф и нету. На пересечении сорок седьмой улицы и шестой авеню толпа стала постепенно рассеиваться. И парни из Ajax, объединив свои усилия со своими товарищами из ассоциации мясников и работников Боен, секция 39 дружно взялись за расчистку улиц от этой кошмарной туши летающего присмыкающегося